Оперировать монарха не только честь, но и ответственность. Конечно, Швеция не осиротеет. Случись непредвиденное, у короля есть взрослый сын, младший брат, но я уже вряд ли узнаю, кто зайдёт на престол. Сомнительно, что меня выпустят из дворца живым. Или казнят торжественно, либо пырнут ножом и сбросят со скалы в море. Скол Ифьордов тут хватает. После умывания и посещения туалета мне принесли завтрак. Яичница с ветчиной, жареная форель, копчёная оленина, вино. Я на еду не налегал. Сытым брюхом думается хуже. А голова мне сегодня понадобится. Скорее заявился Густав, уселся в кресло. Король Юханв третий нетавна взошёл на престол всего 4 года тому от крови карты старший против эрик 14 по причине тушевной полезни смещён с престола и по решению рикстага заключён под охрану в цамак сын юхана сигизмунд и младший брат монарха спят и витят, как бы самим занять престол. Если король умрёт, будет семейная сфара, и лично мне бы не хотелось наниматься на службу к его младшему брацу, герцогу финляндскому. Поэтому постарайся все и сделай всё, посможное и непосможное. Кроме благокарности короля, я с фельдмаршалом Кераном Боеге добавим тебе столько же. На карту поставлено многое. Помни об этом. Ну, а если не попять сот, не всыщи. Начало многообещающее. Но у тебя есть варианты. Целых два. Лебе медик готов. «Уже томится по Творце?» «Он знает русский язык». «Не очень, не плохо. Он родом из Ингерманландии, что у вас на Руси называют ижорскими землями». Густав поднялся, я подхватил свою сумку с инструментами. Мы вышли в коридор. Попетляли по переходам, И вошли в довольно светлую и большую комнату. Ба. Да это медицинский кабинет, по-другому не скажешь. За столом в кресле сидел довольно упитанный господин. А лекарь из России Юрий Кожин представил меня Густав. А это Липметикрик Классон. Я слегка поклонился. Рад увидеть, коллега. Лейф Бемьеди выскочил из-за стола, схватил мою руку и потряс в рукопожатии. По-моему, для шведа он немного горяч, экспрессивен. Густав вышел, мы же уселись за стол и коротенько обсудили ход операции. Я достал свои инструменты, Рик показал свои. Конечно, шведские были качественнее, но я решил оперировать своими, а не привычнее. Поддерживаемый Густавом вошел король, сбросил одежду, улегся на стол. Я поднес королю опиумную настойку. Густав перехватил мою руку, понюхал. — Сначала клотни сам. Я коснулся настойки языком. — Нет, сделай клоток. Тогда я не смогу оперировать. Густов заколебался, потом отпил сам. 5 минут все стояли и смотрели на него. Ничего не произошло, да и не могло произойти. Юхан протянул руку, взял серебряную мерку с настойкой выпил. Через некоторое время речь его стала замедленной, затем он впал в забытьё. Я уколол его кончиком скальпеля. Реакции нет. Мы тщательно вымыли руки. Я просто так и искупался в водке, протирав обнажённые руки до плеч и приказал Рику сделать то же самое. Обтёрли живот Юхана водкой. Пора приступать. Я осенил себя крестным знамением, Рик шептал слова молитвы. Думаю, при неблагополучном исходе он рисковал не меньше меня я собирался и сделал разрез кожи рик больше смотрел за ходом операции чем помогал да и шут с ним когда я нащупал камни в воспалённом желчном пузыре отчерчь отлегло не ошибся всё-таки я с диагнозом медицина не та область где всё предсказуемо Это сплав знаний, искусства, интуиции и немного удачи. Да и интуиция основывается на опыте, в сыне ошибок трудных. Как говаривал один мой знакомый хирург, у каждого врача свое кладбище. Дальше уже было проще. Прошил, перевязал, отсек, убедился, что нигде не кровит. Осушил, опять ушил. Все. По моим прикидкам, Ушло часа полтора-два. Рик стоял и глядел на меня во все глаза. Я потрясен! Как просто и изящно! Но какой труд и какие знания за этим стоят! В это время за моей спиной раздался грохот. Мы оба отвергались, От неожиданности подпрыгнули, обернулись. Это упал на пол густов, глотнувший из стойки. От нервного напряжения мы громко рассхохотались. В дверку комнаты заглянул обеспокоенный слуга и тут же скрылся. Мы вымыли окровавленные руки, перевязали пациента. Где будет находиться король? Как, где? В своей опочивальне? Но после операции я должен периодически его навещать, осматривать. Мы будем делать это вместе. Рик выглянул за дверь, отдал распоряжение. Два ващещих, здоровенного роста охранника из рейтеров вначале унесли безчувственного Густова, потом вернулись в четвёром и с носилками. Они бережно переложили короля со стола на носилки и вышли. Ну, коллега, операция прошла успешно. Даже лучше, чем я мог ожидать. Поверь, я видел в жизни многое и думал, что меня нельзя удивить, оказалось, можно. Да и иногда бываю у коллег в Париже, в Копенгагене, в Лондоне. Но уверяю, Весь их снобизм, жалкие потуги по сравнению с своим мастерством. Не туда я ездил. А почему я раньше не знал, что в Москве столь высока хирургическая школа? Я пожал плечами. Вы все считаете, что мы дремучие. По улицам ходят медведи, и мы пьем водку из лаптей. Рик оживился. Вот, читать я водке. Густов доставил самую лучшую и много. Не распить ли нам немного? Не откажусь. Вот и славно. Мы уселись у стола, который, можно сказать, ещё не остыл от королевского тела. Рик разлил спиртное по маленьким стеклянным рюмкам. Тост подняли за успешное завершение операции, за знакомство. Тосты следовали часто, а закуски не было. Когда я почувствовал, что захмелел, решительно перевернул рюмку. Всё, надо немного отдохнуть. Ночь будет беспокойной. Как хочешь, коллега. Рик налил себе ещё рюмку, выпил, посидел пару минут за столом и упал на него лицом. Ни фига себе, помощничек. служищий сейчас что, надежды на него нет, хоть бы меру знал и пить научился. Я поднялся и вышел в коридор. У двери стоял слуга. Я показал пальцем на себя, потом сложил руки в щеки и показал, что хочу отдохнуть. Слуга улыбнулся и пошёл вперёд. Я двинулся за ним. Какие же здесь запутанные коридоры. Сам бы я никогда не нашел дорогу в отведенную мне комнату, тем более, что был-то под хмельком.